«Орфей в аду», «Оперетто Оффенбаха» на либретто «Кремье», поставленная впервые в 1858 году в Парижском театре був паризьен В новой редакции пьеса поставлена в 1874 году театром «Гетте». Жильберта все не появлялось на Елисейских полях, а между тем мне необходимо было ее видеть, ведь я забыл даже, какое у нее лицо. Тот пронзительный, подозрительный, требовательный взгляд, каким мы смотрим на любимого человека, ожидание слова, которое подаст или же отнимет у нас надежду на завтрашнюю встречу, вплоть до мгновения, когда это слово произносится, радость и отчаяние, поочередно или же одновременно рисующееся нашему воображению — Все это рассеивает наше внимание, когда мы стоим лицом к лицу с любимым существом, и мы не в состоянии удержать в памяти отчетливый его образ. Кроме того, быть сможет активность, проявляемая всеми нашими чувствами сразу, селящаяся с помощью одного лишь зрения, познать сверхчувственное, чересчур снисходительно... к многообразию форм, ко всем привкусам, ко всем движениям живого человека, которого мы обычно, если мы его не любим, держим в неподвижном состоянии. Дорогой нам облик, напротив, перемещается. Снимки всякий раз получаются неудачные. По праве сказать, я уже не видел черт лица Жильберты, за исключением тех божественных мгновений, когда она их не открывала. Я помнил только ее улыбку. Как ни напрягал я память, я не мог восстановить любимое лицо. Зато я с досадой обнаруживал вырисовывавшиеся в моем воображении с предельной четкостью ненужные мне яркие лица карусельщика и торговки леденцами. Так утратившие любимого человека, которого они и во сне никогда не видят, приходят в отчаяние от того, что им вечно снится столько противных людей, опостыривших им наяву. Бессильные представят себе человека, о котором они так тоскуют, они готовы обвинить себя в том, что они не тоскуют вовсе. И я недалек был от мысли, что раз я не могу припомнить черты Жильберты, значит, я ее забыл, значит, я разлюбил ее. вдруг она опять начала приходить играть почти ежедневно и у меня появились новые желания появились просьбы к ней насчет завтрашнего дня и от этого мое влечение к ней всякий раз приобретало новизну но некоторые обстоятельства внесло внело еще одно и притом резкое изменение в то как я ежедневно к двум часам разрешал вопрос о своей любви уж не перехватило ли сван письмо который я послал его дочери, а, быть может, Жильберта решила с большим опозданием открыть мне, чтобы меня образумить давно сложившееся положение вещей. Когда я заговорил с ней, что я в восторге от ее родителей, лицо ее приняло неопределенное выражение, в котором чувствовались тайны и недомолвки. То выражение, какое появлялось у нее, когда ей говорили, что она должна сделать, о прогулках и визитах, и вдруг она мне сказала, — А вы знаете, они вас недолюбливают. И скользкая какунь Дина, а такое она и была на самом деле, рассмеялась. Часто казалось, будто смех Жильберты, не имевший отношения к ее словам, вычерчивает, как это бывает в музыке, на другом плане, невидимую поверхность. С Иваной не требовали от Джильберты, чтобы она перестала играть со мной, но они предпочли бы, — думалось ей, — чтобы эти наши игры и не начинались. На наши отношения они смотрели косо, считали, что я не очень добродетелен и могу дурно влиять на их дочь. Я представлял себе, что сван относит меня к числу молодых людей определенного пошиба. Это люди не строгих правил, они терпеть не могут родители любимой девушки. В глаза кадят им, а за спиной в присутствии девушки смеются над ними, внушают девушке, что ей пора выйти из их воли, и, покорив ее, не дают им даже встречаться. С каким жаром мое сердце противопоставляло этим чертам, которых отъявленный негодяй никогда у себя не заметит. Мои чувства к свану, столь пылкие, что если б он о них догадывался, то, конечно, изменил бы отношение ко мне, как исправляют судебную ошибку. Я отважился написать длинное письмо, в котором выражал все, что я к нему испытывал, и попросил Жильберту передать ему это письмо.